Фюзель-испражненц закипал второй раз за день. Вне себя от ярости абсолютно личный рекорд. Точнее, не совсем так. Сначала все было тихо, мирно, спокойно и даже радостно. Покинувший ноги из глины-испражненц, радостно свистя, отошел на безопасное расстояние и приготовился наблюдать, как черный дым застилает небо, а ненавистный кабак погибает, безмолвно крича рыжим пламенем. И дым действительно начал подниматься, разросся, а здание того и, гляди, должно было обратиться углями. Огонь стал виден даже в окнах. Но потом набежали люди, глупые-глупые люди, с кувшинами, ведрами, затушили пожар, дым сошел на нет, враг оказался сильно поврежден, но не повержен. Испражнен же хотел смерти ног из глины. Сначала, гоня дурные мысли и пытаясь успокоить себя, Фюзель думал, что нужно просто еще немного подождать. Вдруг шальная искра разожжет пожар еще раз, и ноги из глины как следует разгоряться. Но он ведь зажигал проклятущее магическое пламя. Его просто так не затушить. Но когда в воображении все уже... Должно было опять обжигающим пламени ненависти во второй раз, ломая надежды набежавшие толпы. На деле не происходило ничего, и почерневший кабак непоколебимо стоял на месте. Вот тогда-то хозяин рваных крыльев дракона так разругался, что прохожие начали обходить его стороной до самого дома. Ведь Физель продолжал шептать под нос проклятие. План, уже третий план, опять провалился. И опять, конечно, не по его вине. В порыве гнева Испражнен свалил все на треклятых сотрудников всех подряд, а не только прозибающих в погребе подвале. Этих неумех, руки которых растут откуда угодно. Но только не из плеч. Но потом Физель успокоился. Все же тут виноваты не они, нет. Ну и ни в коем случае не он. Наверняка это Альвио испортивший планы еще с утра, а теперь... Нужно было действовать. Фюзелю надоели эти бесполезные попытки, но на радикальные меры. Он боялся решиться, ставки чересчур высокие решения, чересчур ответственные, но теперь, теперь... Теперь делать оставалось ничего, тем более двумя големами он уже пожертвовал. Пора им и принести пользу. Прежде всего, он спустился в подвал, метеоритом влетел туда, заорал. «Идиоты! тебе, вещи, мы едем в горы, я ближайшим поездом, вы следующим, для подстраховки». Похоже, там задержалась проклятая просфора. «Отыщите ее, может быть? Я очень сильно подумаю». Получите бонус к вашим жалким философам, а я займусь куда более важным делом. Сначала сломать морально, потом добить окончательно. Надеюсь, до вас, идиотов, смысл этих слов дойдет. Заодно и проверим, действительно ли два дебила — это сила. Когда вас было трое, мощь вы не особо напоминали. Собравшись, беспорожненц, прикрывая голову плащом от моросящего дождя, добежал до вокзала, ворча на погоду, сел на поезд — Плюхнулся в кресло и, сморщившись, посмотрел в окно. Сначала на будто бы картонные домики, а потом на далекие горы. А теперь остается только один вариант — ехать прямо к Эйзеру и умолять. Заодно было бы просто прекрасно сломить кельша, найдя просфору, а после... Стать частью нечто большего, отдаться нестабильному течению слухов идущего рябью по реальности, но зато, если слух все же станет реальностью, фюзель-испражненц обязательно победит. Далеко в горах, где свет становился тенью, а время снова текло обжигающей холодной рекой и не туда, разворачивая картины былого, мир вновь стал нечетким, Эфемерным, будто раскололся на миллиарды песчинок. И вот уже мир только зримо омолаживается, и кабинет анимусы разворачивается, расхлапываясь из своей карманной реальности. Седобородый старик сидит над чертежами, опустив заспанный взгляд на беспорядочные листки, Каменный истукан смотрит на него тусклыми рубиновыми глазами, неживой. Пока еще неживой. Анимус держит руку на груди и думает. Мысли прыгают в ритм ударов сердца. И тогда создатель первого алхимического чуда придумывает. Свет резко перестраивается, приобретая привычные черты. Кейзер открыл глаза и тяжело задышал, на этот раз он решил ничего не говорить. Сморщился, на мгновение приняв игру теней на стене, включая его собственную, за силуэт дедушки. «Нет, такого не будет. Такого точно не будет».